Глава шестнадцатая. Пусть порезвятся до Петрова дня. — Шибко это худо, что мы офицера не взяли, — сказал Иван Квитковскому, вернувшись ни с чем из Поповского дома. — Может быть, стоило тебе остаться, подождать его? — спросил Квитковский машинально, сам думая вовсе о другом. У него и без прапорщика голова кругом шла. Мне нельзя возразил Иван. Мне надо до света в Мурино поспеть. Теперь Квитковскому стало совершенно ясно, что никакой он не делегат от мастеровых Петровского завода, и никакого восстания на заводе не было. Густав послал подбодрить култукских каторжников и в случае удачи в култуке велел как можно быстрее возвращаться в Мурино, чтобы поднять дух шляхтичей. которые в этом нуждались еще более. На Шаромовича обиды не было. Не все из того, что знает полковник, должно знать Ротному. Было ли восстание на заводе или не было, Квитковский назад пятиться не собирался. А у людей прибавилось веры в успех дела, значит, правильно Шаромович поступил. А если бы и неправильно? У Квитковского своих забот в бы управиться. К полудню надо быть в Мурине, почти 50 верст, пешком и к вечеру не добраться. А всего четыре лошади, да еще одну Ивану отдать. На три подводы едва сложить провианты оружия. оружие. Скарб у каждого какой-то есть, бросить жалко. Самые малые пять подвод еще нужно, чтобы хотя бы по очереди люди отдыхали на телеге. Можно взять лошадей в деревне у крестьян по инструкции разрешается, но лучше избежать этого. Начинать поход с мародерства не лежит сердце. Да не так-то просто и взять. В каждом в дворе драка будет, вся деревня может подняться. Охотники в каждом доме ружье. Решил так: двигаться пешими до почтовой станции Муравьева-Амурская, а там взять ямских лошадей. Пришел кривель. назначенный начальником обоза, и доложил, что мука, соль, сухари и оружие, выкованные в запас, погружены. Кветковский приказал помощнику своему Держановскому построить отряд. В строй встали с оружием. Шестеро правофланговых с карабинами, остальные с самодельными пиками. Это были совсем не те люди, что ежедневно становились на утреннюю вечернюю поверку по приказу урядника. «Одно прикосновение к оружию изменило людей», — подумал Кветковский. На долгие разговоры времени не осталось. Солнце уже спряталось за гору, и надо было поспешать. Кветковский был краток. Сказал, что теперь они не каторжники, а солдаты польского легиона. Боевой приказ присоединить вторую и третью партии и прибыть всем к полудню в Мурино должен быть выполнен. Большую часть пути придется пройти пешком. И это лишь самая малая часть того страдного пути, который пройдет каждый солдат до полной победы. Спросил, есть ли вопросы. Мы пойдем пешком, а пан командир поедет на лошади, спросил подручный кузнеца Строптивый Янок. Командир пойдет пешком вместе с вами, ответил Квятковский. Гержановский построил отряд в походную колонну, и подал команду выступать. Впереди шли карабинеры с Держановским во главе. За ними обоз из трех подвод. За обозом повстанцы, вооруженные пиками. Ими командовал рыжебородый кузнец Стась Сарнецкий. Квитковский шел за телегами рядом с кузнецом. Не доходя до моста, на сооружении которого работала последние дни вся первая култукская партия, Держановский сошел на обочину и дождался Квитковского. «Жечь будем?» «Как приказано», — ответил Квитковский. «Задерживаться не станем», — сказал Держановский. «Оставим двоих помоложе. Догонит». Подозвал к себе Франсиша Казбарского и молотобойца Янока и приказал им. «Подожгите мост». Достал из кармана завернутый в трепицу огниво кремень и труд, подал Яноку. «Сумеешь огонь разжечь?» «Каждый день горн разжигаю», — ответил Янок. «Долго не задерживайтесь. Догоните, пока будем во второй партии казаков вязать», — распорядился Держановский. Усмехнулся и добавил. «Но и не торопитесь. Так подождите, чтоб сгорел мост». «Сгорит, как миленький», — сказал Франсишек весело. «Мост еще не был готов. В этот день только начали пришивать настил». Но штабель плах лежал тут же, и при нужде можно было за несколько часов завершить постройку и навести переправу. Прогонные балки двухпролетного моста опирались на срубленные из бревен ряж. Речка почти пересохла, и только одна стенка ряжа омывалась водой. «Считай, повезло нам», — сказал Яна к Францишку, когда они спустились под мост. «Давно дождя не было». Было бы больше воды не подступиться. — Ну и что, — беспечно сказал Франтишек. разложили бы костер прямо на мосту. — Поджигать надо снизу, — деловито возразил Янок, с таким видом, как будто всю жизнь только тем и занимался, что жг мосты. Собрали щепки в изобилии валявшиеся вокруг и сложили кучами вдоль стенки ряжа. Потом Янок, ловко орудой топором, расколол несколько плах. Францишек стаскал полени под мост и уложил на кучи щепы. Янок умело высек огонь, раздул затлевший труд и поджег припасенную тоненькую сухую стружку. Через несколько минут три огромных костра пылали под мостом. Длинные языки пламени, порываясь среди клубов дыма, жадно облизывали смолистые бревна. Когда пламя прорвалось наверх и загорелись плахи на стила, Янок сказал, — Теперь и пожарники не потушат. Пошли. Но едва отошли от моста, — воскликнул. Мы с тобой круглые дураки, Францишек. Надо было попросить командира, чтобы оставил нам одну подводу. Ту, на которой сухари, — добавил Францишек. Нет, правда. Беги теперь, высунув язык. А вот и лошади. Недалеко от дороги на Луговине паслись две низкорослые лошадки, из желто серые с длинными светлыми хвостами. — Поймаем, — сказал Янок. — Ты уже забыл, что сказано в инструкции насчет мародерства. Все помню, кроме оружия, съестных припасов и лошадей. Лошади были спутаны, и поймать их не составило большого труда. — Как же мы поедем на них, — недоумевал Францишек. даже уздечки нет. Он ухватил лошадь за косматую гриву и стоял в растерянности, не зная, что делать дальше. — Может быть, пану еще седло? — ласково спросил Янок и продолжал, уже не скрывая своего пренебрежения. — Сразу видать городского? Ладно, иди, подержи мою лошадь и смотри, что надо делать. Янок снял веревочные путы с передних ног лошади. и связал что-то вроде недоузка. Приладил его на морде, легко вскочил на лошадь и показал Францишку, что вполне может управлять ею. Понял? Нет, ничего не понял. Беда мне с тобой. Даже взобраться на лошадь пришлось помогать этому Францишку. Когда выехали на дорогу, Яна крикнул, не отставай от меня, поймают, голову оторвут, и пустил свою лошадь в голоб. Франсишек судорожно вцепился обеими руками в гриву. Нечего было и думать о том, чтобы управлять лошадью. Хорошо, что она сама скакала следом за первой. Думал лишь о том, как бы не свалиться. И еще о том, что если бы застали за таким занятием, хотя бы и на родине, в Польше, и там оторвали бы голову. Таких не милуют поджигатели и конокрады. Когда до колонны повстанцев осталось не более версты, Янок сжалился и, придержав лошадь, подождал далеко отставшего Францишка. Бедняга сидел, скорчившись, опираясь обеими руками на холку лошади. Янок развеселился от одного его вида. Посадочка у пана, как собака на заборе. Смешно тебе, сказал Францишек, морщась от боли. Теперь можно и потише, сказал Янок. и пустил лошадь мелкой рыссой. "Нет уж с меня хватит", сказал Францишек. Слез с лошади и побежал в догонку за Янаком. Похвалы от командира Янок не дождался. Напротив, увидел лошадей, Квитковский нахмурился и строго отчитал обескураженных парней. Но Держановский с ним не согласился. "Полно, Казимиш", сказал он Квитковскому. Тебе все еще тревожит, кто будет платить за разбитые горшки. И велел привязать лошадей к затку телеги. Конвойные второй партии не оказали никакого сопротивления. Слишком внушительный вид был у ощетинившейся пиками колонны. Безропотно отдали оружие и просили только сохранить им жизнь. Квитковский их успокоил. Нам вашей крови не нужно. Мы не считаем вас своими врагами. и хотел даже отпустить их с миром, пусть идут на все четыре стороны, но воспротивился Держановский. «Самим создавать у себя в тылу вражеский отряд, они же безоружны», — возразил Квятковский. «У каждого здешнего мужика в клети ружье. Казаков надо отвезти в Мурино, там решат, как быть с ними». «Но мы же оставили тех семерых в Култуке? Зря оставили». Еще поплатимся за это. Все каторжные второй партии с полной охотой присоединились к отряду. Квитковский велел им разобрать пики и стать в строй. Оглядел увеличившийся вдвое отряд. Теперь уже было у него около сотни штыков. Никто не смолодушествовал. Все как один, как будто и не было ни у кого ни сомнений, ни колебаний. Шарамович оказался прав. Надо лишь начать. Так сорвавшийся с утеса снежный ком неизбежно становится лавиною. К становищу Третьей Култукской партии прибыли незадолго до полуночи. Держановский взял с собой двух ратников, прошел вперед и обезоружил конвойного, дремавшего возле балагана. С казак начал было отбиваться, но его быстро скрутили. На том и закончилось сопротивление конвоя, остальных повязали сонными. И здесь поголовно вся партия добровольно присоединилась к восставшим. Разожгли костры, в котлах заварили истолченный плиточный чай, крепко по-сибирски. Иван попробовал, сказал с одобрением, хороший чай, густой, как свинина. Квитковский распорядился выдать каждому ратнику, подвалом тя, круто посоленного хлеба, предстоял утомительный ночной марш. После ужина и короткого роздыха построились при свете догорающих костров, Квитковский поздравил ратников с началом восстания, которое должно вернуть им свободу, назначил командиров во второй и третьей взводы и поставил первую боевую задачу — к полудню прибыть в Мурино. На почтовой станции Муравьева-Амурская забрали шесть параконных ямских повозок. Ямщицкий староста, коренастый, кривоногий старик, отчаянно ругаясь, не давал лошадей. Квитковский долго уговаривал его. Подошел Держановский и сказал старику, что если он не утихомирится, то будет немедленно повешен. Старик махнул рукой и, продолжая ругаться, ушел в ямскую избу. На станции муравьёво амурская Квитковский не сделал даже малого привала. Уже начало светать, а пройдена была едва третья часть пути. Квитковский выделил каждому взводу по две подводы и приказал командирам взводов чередовать ратников, давая им хотя бы короткий отдых на повозках. В ямской избе, среди прочей упряжки, оказались седла. Лошадей, которых привели Янок и Францишек, заседлали. Одну для командира отряда, другую для его помощника Держановского. А еще ругался, сказал Янок, когда Квитковский проехал мимо него в голову колонны. Сказал, впрочем, без всякой обиды, тем более злобы. Командир, он и есть командир. Это Яноку вполне понятно. На почтовой станции у Тулик. Взяли еще четырех лошадей. Теперь уже почти половина отряда ехала на повозках. До Мурина оставалось немногим более двадцати верст. И Квитковский уверился, что первый приказ начальника повстанческого легиона будет выполнен точно в срок. Малонаезженная поросшая травой дорога изпод подволь подымалась в гору. До поворота, за которым должен был начаться спуск, оставалось не более сотни сажен. Держановский, ехавший в голове колонны, увидел, как из-за поворота вынеслась на крупной рысе параконная крытая бричка с двумя стедаками и ямщиком на облучке. К задку брички привязана была оседланная лошадь. Емщик круто осадил лошадей и хотел, видимо, повернуть обратно, Но дорога в этом месте была слишком узка. Седок в военном мундире выпрыгнул из брички и кинулся отвязывать верховую лошадь. Держановский подскакал к бричке и крикнул «Вы арестованы! Сдавайтесь!» и вскинул плечу карабин. «Пощадите!» — взмолился прапорщик Лаврентьев. Оставив лошадь, он подбежал к Держановскому и, рухнув на колени, уцепился судорожно обеими руками за его стремя. На перепуганном лице прапорщика нелепо топорщились жидкие мальчишеские усики. Второй седок, полный благообразный господин, с внушительными бакенбардами, молча смотрел на прапорщика с брезгливой гримасой. Первым к прапорщику подскочил Янок. Посмотрел в его остекленевшие от ужаса глаза и крикнул, наливаясь злобой. «На дерево труса!» и ухватил несчастного прапорщика за шиворот. Подоспел Квитковский и предотвратил расправу. Допросил коротко пленных, выяснилось, ревизор телеграфной сети трапезников и прапорщик Лаврентьев следовали в Иркутск. Ревизор трапезников по текущим служебным надобностям, а прапорщик Лаврентьев послан был с докладной запиской полковника Черняева в Совет Главного Управления Восточной Сибири. Передайте мне бумаги, потребовал Квитковский. Прапорщик непрекословия отдал запечатанный пакет. Квитковский вскрыл пакет и быстро прочел докладную записку. Казенная палата сократила ассигнования по нескольким статьям и полковник Черняев, получив от казначея меньшую, нежели ожидал сумму, ходатайствовал об отпуске дополнительных средств. «Вряд ли понадобятся теперь полковнику эти средства», молвил Квитковский с усмешкой и, сложив небрежно бумагу, спрятал ее в карман, после чего объявил пленным. «Вынужден задержать вас обоих. Вам придется вернуться в Мурино, таков полученный мною приказ». Прапорщик понял, что вешать его, по крайней мере, в ближайшие минуты не станут, от радости вовсе потерял дар речи и только молча кланялся в ответ на каждое слово Квитковского. Ревизор Трапезников сказал спокойно. Все понятно. Осмелись только спросить, от кого такой приказ? Приказ начальника Польского повстанческого легиона, ответил Квитковский. Все понятно, повторил Трапезников. И, усаживаясь в бричку, который тем временем ямщик успел повернуть в обратную сторону, добавил, «Вам повезло, что вы успели нас перехватить, иначе через час телеграмма была бы в Иркутске». Квятковский переглянулся со своим помощником. «Мы просто растяпы, Казимиш», — сказал Держановский. «Сожгли несчастный мост и оставили в целости телеграфную линию». «Исправим ошибку», — сказал Кветковский и отдал распоряжение командиру первого взвода Стасю Сорнецкому. Застучали топоры и через несколько минут два телеграфных столба рухнули на землю, обрывая взвизгнувшие провода. Сорнецкий смотал проволоку в бунт и сбросил с обрыва. Проволочное кольцо покатилось покруче, подпрыгивая на выступах скалы. Но утопить провода в Байкале не удалось. Бунт ударился об огромный валун, отскочил в сторону и распластался на песке возле самой воды. «Вот и все», — сказал Квитковский и хотел уже подать сигнал к выступлению. Но Держановский остановил его. «Так не годится», — сказал он. «Провода на виду. Очень просто исправить линию». Срубили еще один столб. Провода смотали в бунт и положили на телегу. «Теперь можно в путь», — сказал Держановский. Пленных вязать не стали. Ограничились тем, что взяли с них честное слово не предпринимать попыток к бегству. Бричку с пленными поставили в середину колонны между первым и вторым взводами. На лошади прапорщика ехал Квитковский, а свою отдал Связному. Сперва на эту должность Квитковский определил Францишка Сбарского, но Францишек решительно отказался от лошади и сказал, что быстрее добежит куда надо. Тогда Квитковский назначил связным яныка который принял это назначение с большой охотой. Иван вернулся в Мурино незадолго до подъема. Верхом можно бы и быстрее. но почтовой станции и лагеря второй и третьей партии, Иван миновал стороной, обходя их по лесу, опасаясь наткнуться на казачий дозор и переполошить конвойных. Лошадь Иван привязал в лесу, осторожно прокрался вдоль ограды и прошел внутрь лагеря. Дремавший у ворот казак не обратил на него никакого внимания. Иван разбудил Густава и рассказал, как все прошло в култуке. «Никто не противился или пришлось понуждать силой?» — спросил Густав. «Какое понуждать? Все того и ждали. И казаки не сопротивлялись? Врасплох взяли. А им что, помирать охота? «Ты сказал Арцемовичу, Януш, что к полудню он должен быть здесь?» «Сказал. Будут?» «Беспременно будут», — ответил Иван. с той убежденностью, что у Густава не осталось и тени сомнения. К приходу надо быть готовыми, — сказал Густав, — чтобы сразу следовать дальше. — Сейчас бы и повязать казаков, — предложил Иван, — сонных легче. Но Густав объяснил ему, что выгоднее повременить до утра. Офицеры полковник Черняев и прапорщик Лаврентьев квартируют в деревне. Там же и вахмистер с частью казаков. Брать их там труднее, если завяжется схватка, неизвестно еще, кого поддержат деревенские мужики. Утром же все казаки соберутся в лагерь, а офицеры уедут. Полковник посылает прапорщика Лаврентьева в Иркутск, а сам едет в Мишиху. Как уедут офицеры, сразу и начинать. «Хватились меня тут, — полюбопытствовал Иван. — Только вечером. Утром на твое счастье проспал Вахмистр. Пришел злой, приказал выгонять всех на работы без переклички. А вечером? Вечером я сказал Вахмистру, что ты верно заблудился в лесу. Поверил? Надо полагать, не поверил. Сказал, далеко не уйдет, и плетей не минует. Самого бы растянуть да взбодрить, произнес Иван мечтательно. Усмехнулся и добавил. С роду катом не был. а уж тут постарался бы. Густав велел Ивану на утреннюю поверку не выходить и вообще до начала дела на глаза Вахмистру не попадаться. После утренней поверки Густав попросил у Вахмистра разрешения пройти к полковнику Черняеву. — Уехал в Мишиху, — ответил Вахмистр. — Возвратиться ли сегодня? Не докладывался. — Тогда дозвольте мне обратиться к господину прапорщику, — попросил Шарамович. — Да сказано тебе, уехали, господа офицеры, — рассердился в конец вахмистр. — Да и что за надобность у тебя, какая уж срочная! Шаромович с готовностью достал из сумки чертеж и развернул перед вахмистром. — Полагаю, полезно спрямить будет, — сказал он, указав концом карандаша на изгиб, обозначенной на чертеже дороги. Вахмистр дал мудрый ответ: "Делай как лучше". Ответ вполне удовлетворил Шарамовича. Он удостоверился, что господа офицеры уехали. Можно было начинать. Иван вышел из барака и, увидев стоящего посреди двора вахмистра, направился прямо к нему. Следом за Иваном в нескольких шагах позади Ксаверий война и Катковский. Вахмистер издали заметил Ивана в толпе сновавших по двору каторжников и поманил пальцем. — Поди сюда. Иван приблизился к нему. — Ты что, сучьевыми, в бега подался? — процедил Вахмистер сквозь зубы и ткнул Ивана кулаком в лицо. — Ткнул не сильно, а так, словно бы для примерки. — Вдай как положено, — сказал Иван. "Але". Поизносился на государевой службе. У вахмистра от ярости глаза вылезли на лоб. — Ты варнак! — и ударил с размаху. Иван устоял на ногах, качнулся только. — Теперь держись за землю! И с приготовленным злом ударом сбил вахмистра с ног. Ближе всех оказался молодой лупоглазый казак. Он выхватил шашку и кинулся на Ивана. К Саверии войны и Катковский бросились на выручку. Но прежде чем подоспели, Иван управился сам. Если бы побежал или хотя бы попятился, шашка бы настигла его. Но Иван словно поднырнул под занесенную над его головой шашку и перехватил в запястье руку казака. «Не балуй!» И так сдавил казаку руку, что тот выронил шашку. Тем временем Катковский и Ксаверий Война уже вязали вахмистра. «Мне бы оставили. Смерть люблю начальство вязать», — сказал Иван. И самому невдомек, к чему похвастался. «В колтуке урядника я вязал». Вахмистр, лежавший, казалось, в беспамятстве, открыл глаза и посмотрел на Ивана так, словно сроду не видывал его. а теперь хотел запомнить навечно. Иван не обратил внимания на пристальный взгляд вахмистра, был занят делом, вязал лупоглазого казака. Остальные казаки сбились все шестеро в кучу, спинами к ограде. Путь к отступлению был отрезан. Возле ворот толпились каторжники с топорами, лопатами, кайлами в руках. Шарамович подошел к казакам и сказал, «Кладите оружие». Иначе не могу поручиться за вашу жизнь. Казаки переговаривались между собой и медлили исполнить приказание. «Поторопитесь», — сказал Шарамович строго, — «будет поздно». Долговязый носатый казак вышел вперед и положил на землю карабин и шашку. Его примеру поспешно последовали остальные. Велите вязать», — сказал долговязый казак Шарамовичу. «Да чтобы покрепче». Шаромович усмехнулся. — Зачем? Куда вам бежать? Восстание во всех партиях по всей дороге. Нет уж, вяжите, сделайте милость. А то и нам плетень не миновать. Казаков отвели в барак и связали. Горячая речь Шаромовича, призвавшего к восстанию, не вызвала особого воодушевления. Лишь немногие, среди них Ильяшевич, Катковский, Ксаверий Война, И еще десятка полтора сильных, окружив Густава, громкими криками выразили свое одобрение. Остальные слушали в угрюмом молчании. Даже известие о том, что все три култукские партии восстали, как один человек, и скоро будут здесь, не произвело на них должного впечатления. Иван вспомнил ночной разговор на том берегу Байкала в Лиственничной, которые вели между собой Густав и Карль Новаковский, лежа на сене в темном царае. Да, видно и вправду, гусь-свинье не товарищ. Свобода наша и освобождение отчизны нашей, истерзанной палачами в собственных наших руках, призывал Широмович, все к оружию. Из толпы вышел высокий седоусый каторжник, в прошлом сиятельный граф Броницкий. «Вы напрасно расточаете красноречие, ваше, пан Шарамович», — сказал он Густаву. «Кроме тех злоумышленников, что столпились вокруг вас, вы ни в ком поддержки не найдете. Никто из людей здравомыслящих за вами не пойдет. Довольно того, что мы один раз поддались безумию. Государь милостиво сохранил нам жизнь. Неужели ответим предательством на его великодушие?» «Предателем вы уже стали, ваше сиятельство!» — крикнул Ильяшевич. Но Броницкий даже не удостоил его взглядом. «Мы не пойдем за вами, Шарамович!» — продолжал он. «Достаточно уже пролито польской крови!» «Нашему святому делу не нужна кровь труса!» — ответил с презрением Шарамович.